чудо дерева В итальянском городе Массима Маритима обнаружили фреску XII века, на которой изображено дерево с весьма необычными плодами – пенисами. Под ним находится группа женщин, которая пытается достать заветные фрукты. О значении этой фрески выдвигаются самые разные теории, от символа плодородия у язычников до примера первой политической пропаганды. Последние версии придерживаются и Джордж Ферзоко, директор центра тосканских исследований при лестерском университете. Он полагает, что данная роспись представляет собой некий политический плакат, побуждающий выступать за папское правление, а не за императорское. Имеется в виду знаменитое противостояние гвельфов и гибелинов. В те времена город Массамаритима находился под контролем гвельфов которые выступали за усиление влияния Папы Римского. Черные птицы на фреске символизируют изгнанных из города гибелинов, приверженцев императора Священной Римской империи. Ферзока считает, что это изображение содержит послание жителям Масса-Мориттима. Если гибелинам дать власть, то они принесут с собой ересь, сексуальные извращения, разногласия и черную магию. Большинство сексуальных изображений можно найти именно в божественных местах — в церквях, соборах, в религиозных манускриптах. Обнаженные пары — гетера и гома, пышногрудые сирены и русалки, мужчины, выставляющие напоказ показ свое достоинство, ноги и женщины, седлающие зверя — все это и многое другое можно встретить на полях страниц церковных писаний. Может быть, это пространство специально выделялось для таких вот наглядных пояснений. Исследователи искусства средних веков Паула Герсон и Майкл Камиль сделали подобное предположение относительно изображения обнаженной пары, которая занимается сексом. Изображение иллюстрирует запретные действия, о которых идет речь на этой странице манускрипта. Другой пример — это изображение монстра, доставляющего оральные ласки молодому человеку в книге «Часослов» Иоанны Эвре. По мнению уже известной нам Мэдлин Кавенес, достаточно откровенные иллюстрации на полях манускриптов служили своего рода учебником секса для молодых девушек. Они должны были пробудить в них не только чувство подчинения фалосу супруга, но и ответственность за продолжение рода. Жан Жерсон рассказывает об одном знатном человеке, который, исповедуясь монаху-картузианцу, поведал, что смертный грех, он указал на распутство, не препятствует его любви к Богу, напротив, побуждают его еще более страстно восхвалять божественную сладость и вожделеть к ней. Герцог Бургундский Филипп Добрый — пример того, как набожность могла сочетаться с чисто мирскими помыслами. Человек, живший среди пышных празднеств, имеющий множество внебрачных детей, хитрый и расчетливый политик, отличавшийся непомерной надменностью и гневливостью, он при этом искренне набожен. По окончанию мессы он долго еще молится, преклонив колено. Четыре раза в неделю он постится и сидит на воде и хлебе, не считая канунов праздников Девы Марии и святых апостолов. часто в часа по полудни, У него еще не было и крошки во рту. Он раздает немало милостыни и делает это в тайне. Также тайна велит он служить за упокойные мессы по каждому своему скончавшемуся подданному. Среди знати немало самых невероятных аскетов, как Петр Люксембургский. Этот отпрыск графского рода Люксембургов, занимавшего в 14 веке столь видное место в Германской империи, а также при дворцах Франции и Бургундии, являет собой яркий обращик того, что философ Уильям Джеймс называет «святым недоумком». Узкий ограниченный ум способен существовать лишь в боязливо замкнутом мирке благочестивых мечтаний. Людовик XI, что оплатил милость Господа и Девы Марии деньгами большими, нежели какой король когда-либо тратил, демонстрирует все признаки непосредственного и явного фетишизма. В его почитании реликвий, страсти к совершению паломничеств и к участию в процессиях нет ни возвышенного благочестия, ни благоговейной сдержанности. Со священными предметами он обращается так, как если бы это были не более чем домашние снадобья.